Глава двенадцатая. Человек за бортом. Из центрального поста скворечня Марат и Павлик быстро направились по коридору в столовую. Радостно взволнованные, они лишь теперь почувствовали безмерную усталость и острый голод. Но, едва минував два прохода, в водонепроницаемых переборках коридора они услышали впереди себя приглушенный грохот тяжелых шагов, бряцанье винтовок, щелканье затворов, стук раздвигающихся дверей, глухие и отрывистые слова команды. Сейчас же за этими необычайными звуками из ближайшего отсека коридора показалась фигура комиссара Семина. Он высоко поднял свою седую голову, он строго смотрел вперёд и заметил скворешню Марата и Павлика, резко скомандовал: "В сторону". Едва они успели прижаться к стене, как за комиссаром показался Крутицкий. За ним знакомая до отвращения фигура Горелова, наконец, замыкающее шествие Матвеев. Горелов шёл низко опустил голову, жёлтые с чёрными кругами вокруг запавшие глаза. Казалось, он стал ниже ростом, и его бритая с оттопыренными ушами голова словно ушла в плечи. Он шел, не глядя по сторонам, и, лишь поравнявшись с Павликом, мельком поднял глаза на побледневшее сразу лицо мальчика. Жалкая, растерянная, как будто заискивающая улыбка вдруг пробежала по лицу Горелого и сейчас же исчезла. Процессия быстро скрылась за следующей переборкой коридора. Потом послышались её голкие шаги по винтовой лестнице, которая вела наверх в отделение складских помещений. Молча, словно прильнув к стене, трое друг о другом проводили узорами: это необычное шествие. Наконец, облегчённо вздохнув, они посмотрели друг на друга. Переводят гада из общего коридора в изолятор. С гримасой отвращения сказал скворешне, отронувшись дальше, что воздух тут не портил. и хорошо делают. Я бы этой гадине при следующей же встрече просто шею свернул. "Ну брось, Андрей Васильевич", ответил Мрат едва поспевая за скворешней размашисто шагавшим впереди. "Не разводи демагогию. Дисциплину забываешь". "Ах, спасибо, научил. Только тебя и ждал, чтобы бы вспомнить про дисциплину". Пройти в столовую можно было только через Красный уголок. Едва ступив в ни в очередь, широко раскрытые двери скворешни, а за ним Марат и Паулик сразу остановились, потрясённые неожиданно открывшейся картиной. Завёрнутая в белоснежную простыню на большом столе, покрытом красным сукном, лежало тело лейтенанта Кравцова. Сгрудили лейтенанта по обе стороны стола спускался до полу боевой флаг военно-морского флота СССР. Голова лейтенанта покоилась на подушке. Лицо его под мягким светом, струившимся с потолка, бледное, желтизной застыло в суровом спокойствии. У изголовья в боевом снаряжении с винтовками к ноге стояли в карауле Рамейк и Крамер. Заог с грустным лицом и красными глазами оправлял флаг на лейтенанте. Заметил вышедших, он тихо подошёл к ним и вздыхая пожал каждому руку. Поздравляю вас, друзья мои, с победой, шёпотом проговорил он. Но как жаль погибшего. Мы спешили к нему изо всех сил, так же тихо ответил скворешня. "Колебин ещё одну хвилиночку продержался. Не могу простить себе", взволнованно продолжал заулок. Зачем я выпустил его, слабого, ещё не совсем оправившегося? Зачем я это сделал? Его и здорового смял бы у два счёта горелов, возразил скворешня. Силён бугай. Ошибку допустил бедняга лейтенант. Бросился, наверное, чертя голову, хотел задержать. А ему нужно было только следить за ним и вызвать подмогу с подлодки. Эх, зыну, беда лаха, ни за панюшку табако. Состиснутым сердцем слушал этот печальный разговор Павлик. Подступающие слёзы обжигали веки. Помолчал и ещё раз тяжело вздохнул Зоолог сказал: "Капитан назначил похороны через 2 часа. молчал, понурив голову лишь изредка перебрасываясь короткими и незначительными фразами, друзья отправились в столовую обедать. Когда скварешня Маратов и Павлик возвратились в Красный уголок, караул уже сменился, и у тела лейтенанта, помещённого в быстро сделанный гроб, стояли Крутицкий и Матвеев. Там же они застали почти всех научных работников и команду подлодки. Скорее появился капитан, одетый в полную форму, с двумя орденами на груди. Капитана сопровождали комиссар Сёмин, главный акустик Чежов, главный электрик Корнеев и начальник научной части профессор Лард Кипанидзе. Старший лейтенант Багров оставался на вахте в центральном посту управления. Открыв траурный метинг, капитан произнёс краткую речь над гробом погибшего. Он сказал, между прочим, что лейтенант допустил в результате беспечности серьезный проступок, выпустив изменника Горелого из-под лодки за несколько минут до подготовленного последним взрыва. За это он должен был бы понести суровую кару, но своей мужественной борьбой с предателем при попытке его задержать, он во многом искупил свою тяжкую вину перед Родиной. Ещё слабы после перенесённого ранения, он погиб славной смертью героя. И родина, и все его боевые товарищи прощают ему проступок, допущенный им по молодости и отсутствию выдержки. Задача, поставленная перед подлодкой и партией правительством, будет выполнена. Порука этому являются безграничные энтузиазм и решимость с которыми вся команда и все научные работники, не покладая рук, не разгибая спины, работают сейчас над восстановлением подлодки и её боеспособности. Результаты этой работы только что успел почувствовать Врак. Он будет чувствовать их и впредь, когда только пожелает. Капитан приблизился к гробу, пристально, с глубокой печалью посмотрел на открытое, спокойное и примирённое лицо лейтенанта. Наклонился к нему и поцеловал его в последний раз. Через час небольшой холмик выселся над могилой, высеченной в дальнем углу подводной пещеры, в твёрдом базальте её дна. Сейчас же, после окончания печальной церемонии, в 20 часов, команда вернулась к прерванным работам. Дюзовое кольцо, приваренное к корпусу, уже прочно стояло на месте. Вода из камеры газопроводных труб была удалена. Предстояло еще поставить новые трубы взамен уничтоженных взрывом и восстановить автоматическую аппаратуру сигнализации и контроля в камере. Этим немедленно занялись Козырев, Скворешня, Арамейка и Матвеев. Было также много второстепенных недоделок и у других бригад. Весь вечер и всю первую половину ночи продолжалась радостная, напряжённая работа во всех отсеках корабля. Оставались считанные часы. В час 30 минут 19 августа пионер должен был произвести первую взрывы в своих дюзах и выйти из своего убежища в просторы океана. Работа кипела. В 18:00 главный акустик Чэ Чжоу доложил капитану, что все ультразвуковые проекторы в порядке.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 Старший лейтенант Багров, Шилавин и ещё два человека из команды в последний раз осматривали, выслушивали и просвечивали дефектоскопами корпус подлодки изнутри и снаружи. Все нервничали, ежеминутно посматривая на часы. Особенно волновались в газопроводной камере. У механика что-то не ладилось.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 И когда он поднимался вверх к площадке или выдавали свободные секунды между одной и другой подачей, все чаще заволакивалась голова туманом, закрывались глаза, и все труднее становилось раздирать веки и приходить в себя. Один раз он так и простоял с минуты, ухватившись за трубы, погруженные в какое-то забытье, и Матвееву пришлось несколько раз тряхнуть его за плечо, чтобы заставить очнуться. Было очень неловко, и Скворечня не знал, куда деваться от стыда. «Что это с вами случилось, Андрей Васильевич?» спросил Матвеев, подставляя спину под новый груз. «Да, так. Знаешь, задумался, вспомнил про Горелого». Замявшись, сказал Скворечня первое, что пришло ему в голову. «А-а-а», — понимающий протянул Матвеев. «Да, есть о чем подумать». Кончали погрузку под калыхание и под вишку пионера то вперёд, то назад, то в стороны. Электрики и механики испытывали уже работу ходовых и рулевых дюз. Дно пещеры к тому времени почти совсем очистилось. Последнюю мелочь подобрал скворешня. Всё? спросила из камеры старший лейтенант. Всё, послышался снизу голос скворешни. Подымайтесь, начинаю перекличку.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 Дрожь становилась всё мельче, замирала, таяла и наконец почти совсем исчезла. Инер вышел из своего убежища и двигался уже среди необъятных пространств океанна, раскрывшихся перед ним на экране центрального поста. Ультразвуковые проекторы внимательно ощупывали своими лучами водной толщи на 20 километров вокруг. Два инфракрасных разведчика в 50 километрах впереди подлодки шныряли вверх и внизу, по сторонам, донося в центральный пост о замеченном. Всё было пустынно, спокойно. Впереди расстилался безопасный путь. Пенер опустился на глубину в 500 метров, окружил себя паровой пеленой, лёг на курс и всё быстрее развивая ход, ринулся вперёд.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 Радиограмма, в дополнение к предыдущему донесению, сообщала морскому генеральному штабу, что, несмотря на все принятые меры спасения, эсминец Сазанами-2 на пути от острова Рапануи к базе также затонул от полученных в бою острова повреждений. Кроме того, в радиограмме сообщалось, что два часа назад командир крейсера Ямато, капитан Майада, не перенеся бесчестие поражения,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 Без устали и без отдыха он стремительно и неудержимо рассекал подводные толщи, неся в себе нетерпеливое счастье ожидания, радость приближения к заветной цели. Всё новые и новые сотни и тысячи километров убегали назад, скрывались в туманной дали, сокращая расстилавшееся пространство впереди. Словно гигантский раскалённый снаряд, пионер нёсся над безопасными глубинами пустынного в этих местах океана. Лишь через 20 часов, приближаясь к широко раскинувшемуся архипелагу бесчисленных и мелких, как пыль, коралловых островов Паумоту, пионер несколько сбавил скорость. Зная чудесную способность подводки самостоятельно автоматически маневрировать при встрече с подводными препятствиями, можно было бы удивиться, такой чрезмерной осторожности, но капитан не хотел допускать и малейшего риска в этом ответственном походе. Лишь пройдя по широкому несколько соток километров проходу между островами Паумоту и соседними Маркизскими, пионер довёл ход до максимального и с прежней скоростью устремился на северо-запад. Матриов проснулся, когда подлодкаapproвнялась с первыми коралловыми атоллами Маркизского архипелага. Он бодро вскочил с койки, зажёг свет и увидел пустую койку скворешни, своего соседа по каюте, подумал: "Уже поднялся? А вот неутомимый". За этой мыслью мелькнула другая: у механика, как и везде на корабле, осталось много недоделок, которые оставлены были для устранения уже в пути.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 Старший негодалазов товарищу Скворешне немедленно явиться в центральный пост к вахтиному командиру. Прошло 3 5 10 минут. Скворешня не появился. Были организованы самые тщательные поиски. Специальный наряд в течение часа обыскивал корабль, проникал во все щели, заглядывал под койки и чуть не перетряхивал матрасы. Скворешня исчез. Донесение безрезультатности поисков капитану выслушал с побледневшим лицом. Отпустив начальника наряда, он повернулся к старшему лейтенанту и комиссару. Произошло что-то неприятное, глухо сказал он, опускаясь на стул. Не счастье? Неужели мы могли его забыть в пещере? Не может быть, Николай Борисович, взволнованно ответил старший лейтенант.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 И если скворечник остался в пещере, то почему, видя, что подлодка поднимается, он не закричал нам? Почему не произнёс ни звука? Ведь мы ещё были в скафандрах, ради телефону у всех нас работал исправно до последней минуты. Дальше. Неужели он не мог не заметить, как начали работать дюзы, наконец даже когда пионер уже вышел из пещеры?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 Дело получало уже реальное, вполне правдоподобное объяснение. Немедленно вызвали Матвеева и Козырева. Они подтвердили переданное зоологам. Кроме того, они сообщили, будто Плетнев даже видел, как Скворешня вышел из подлодки во время расчёта людей. Позвали Плетнева, но он не мог уверенно сказать, что видел, как Скворешня вышел из камеры, но во время расчёта людей какая-то тень Похоже на силуэт человека мелькнула на краю площадки и сейчас же исчезла. Торопясь скорее за работу плетнев, не обратил на это внимания, полагая, что это просто какая-нибудь рыба проплыла в пещере, а затем он забыл об этом. Теперь же остаётся думать, что это была тень именно скворешни. В центральном посту вновь оставались только капитан, лейтенант, комиссар и заулок.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 Лицо капитана казалось изваянным из белого мрамора. Он медленно поднял на зоолога глаза, синие, твёрдые, видящие и невидящие. Рука, лежавшая на столе, непрерывно выбивала тихую мелкую дробь, которая порой казалась похожей на дрожь. Капитан глухо произнёс: Вы забываете, Арсен Давидович. 23 августа в 6 часов утра Пеньер должен быть во Владивостоке. И он будет там в этот день и в этот час. Если понадобится хотя бы ценой гибели моей или кого-либо другого. Родина ждёт свою подлодку. Правительство и партии требуют этого. Подлодка пойдёт своим курсом. Тогда пошлите меня к нему. — закричал вне себя зоолог. — Я здесь не нужен уже. Я нагружусь кислородом, аккумуляторами, пищей, и, может быть, сумею еще спасти его. — Это будет бесцельно, Арсен Давидович, — тихо сказал старший лейтенант. — Прошли уже сутки. Вам в скафандре потребуется еще трое суток, чтобы добраться до острова. — В каком состоянии найдете вы там скворечню? — В каком состоянии найдете вы там скворечню? Если только вы вообще найдёте его на старом месте. А если вы сами доберётесь туда, запасов кислорода, энергии, пищи в вашем скафандре может хватить максимально на двое суток. Нескольком мгновений зоолог стоял неподвижно, потом схватившись за голову, выбежал из центрального поста. Капитан, старший лейтенант и комиссар молча проводили его глазами. Через минуту капитан тяжело поднялся со стула. Александр Леонидович, примите на себя руководство работами по ликвидации недоделок. Людей не торопить, не переутомлять. Распорядок вахт нормальный. Он кивнул головой и вышел. Вслед за ним вышел и комиссар. Пионер продолжал стремительно нестись по раннее заданному курсу. Павлик ходил весь день с красными глазами. Ушёл друг, с которым всего лишь за 2 месяца знакомство, пережито было столько, сколько Павлик не испытывал за все предыдущие 14 лет своей жизни. Ушёл добродушный великан, покоривший сердце мальчика своей сверхчеловеческой силой, простотой своей незлобивой, бесхитростной души, своим мужеством. Каждым шагом, каждым поступком он вёл Павлика за собой по пути незаметного героизма в повседневной обычной жизни, о работе, в бою с природой и врагами. И оставшись один в каюте плетнёва, Павлик представил себе своего друга. Величевый образ могучего непобедимого богатыря, древнего норманнского викинга с длинными светлыми вьющимися усами. с новым, необычно суровым прекрасным лицом. И Павлик падал на подушку своей койки, уткнувшись в неё лицом, содрогаясь у неслышных, разрывающих сердце рыданий. И с кем ни встречался он в эти часы на работе, в столовой, в часы отдыха, на всех лицах он видел отражение той же молчаливой, замкнувшейся скорби. И сам, не осознавая этого, он был благодарен каждому за то, что не чувствовал себя одиноким в своем горе, что его боль сливается и растворяется в общем чувстве любви к его другу и боли за его участь. Лишь однажды перед Маратом он не выдержал и раскрыл свое измученное сердце. От конец дня, того ужасного дня, в начале которого стала ясна судьба скворечни, Павлик встретил Марата в пустынном коридоре. Марат шёл с каким-то странным лицом, с глазами мучительно ищущими что-то потерянное, которое вот-вот должно появиться, найти и вернуть счастье, наполнявшее до сих пор его жизнь. Марат, тихо, сдавленным голосом остановил его Павлик. Ты не помнишь? Я давно дал ему почитать книжку из библиотеки. Роб Рой, Вальтера Скотта. Он сказал, что ты взял ее у него. Она у тебя, Марат? Голос у него задрожал, губы искривились. С неудержимо текущими слезами он спрятал лицо на груди Марата и прерывающимся голосом проговорил. Ах, Марат, как ему нравилась эта книга! Как ему нравился Роб Рой! Он говорил, вот это герой! «А сам? А сам?» Марат словно только что пришел в себя, помолчал, потом положил руку на голову мальчика. «Не плачь, Павлик. Мы должны быть всегда готовы к этому. Представь себе, что он погиб в бою». «Так ведь то в бою!» — воскликнул Павлик, отрывая мокрое лицо от груди Марата. «А тут...» И это был бой голубчик. Бой за спасение пионера, и он погиб на боевом посту. Павлик помолчал, потом опустил голову и вытирая кулаком слёзы, прошептал: Я его никогда никогда не забуду. А ты, Марат? Я тоже, Павлик. Вздохнул Марат и хахалок на его темени грустно задрожал. Они помолчали. Потом Марат сказал. «Ты слышал, Павлик?» Капитан послал радиограмму во Владивосток и сообщил об этом происшествии. Он просил немедленно послать на остров самый лучший, самый быстроходный гидроплан, чтобы отыскать скворечню живого или мертвого. Он долетит до острова еще скорее, чем могла бы вернуться туда под лодка. И капитан еще предложил... чтобы подлодка встретила гидроплан где-нибудь в океане и передала ему своего водолаза со скафандром. Говорят, что Арсен Давидович упросил капитана, чтобы именно его отправили туда на гидроплане. Он ведь врач и опытный водолаз. «Какой он замечательный, наш капитан!» — с восхищением сказал Павлик. «И Арсен Давидович тоже!» Затем вздохнул, добавил. «И все здесь такие хорошие. Правда?» مرات